Глава тринадцатая. Святославль. Квартира Якубовой. Оксана вернулась домой поздно. После работы, освободившись пораньше, забежала к Руслану пообщаться. Она теперь старалась регулярно заходить к сыну с невесткой и поддерживать отношения. Переехав в однушку и начав жить отдельно, она осознала вдруг, что вполне реально может остаться совсем одна. Сейчас вот на работе общается, а что делать, когда выйдет на пенсию? Сидеть на лавочке у подъезда и навязываться незнакомым людям? Ей не понравилась такая перспектива. Поэтому у сына она теперь бывала хотя бы раз в неделю, пользуясь тем, что отношения с ним и с невесткой после последних событий стали более-менее приемлемыми. Все ж такое вместе пережили. Мошенник чуть у них машину не отнял. Хотя Настя все же иногда ее нервировала. Мол, не тому она Маринку учит. Иногда немного по этому поводу и ругались, но Оксана всячески старалась сдерживаться. Зайдя в подъезд своего дома, Оксана увидела, что в почтовом ящике что-то лежит. Открыв его, достала телеграмму. В подъезде было уже темновато, так что удивленная Оксана, торопясь, прошла в квартиру и стала читать, недоумевая, что и у кого уже могло случиться. Прочитав телеграмму, Оксана оторопела и в полном изумлении прошла на кухню, забыв даже снять туфли. В телеграмме Антон просил ее выслать ему денег. Почему, Антон, без денег? Почему он в Сочи? Что происходит? Скакали галопом мысли в ее голове. И почему он просит денег у меня? У Оксаны совершенно не укладывалось в голове, как такой человек, как Андриянов, мог обратиться к ней с такой просьбой. Все ее представления о нем, весь его образ успешного столичного красавца-мужчины не вязался совершенно с этой ситуацией. Но вот она, телеграмма у нее в руках, и там черным по белому просьба и адрес почтового отделения в Сочи. Обдумав все еще раз и перебрав в голове варианты, что такого могло произойти с Антоном, Оксана решила, что надо ему помочь. «Ладно, какой смысл гадать?» — сказала себе она, вставая и ставит чайник. Потом сам все объяснит. Завтра с самого утра надо на почту бежать. Сегодня уже поздно. Эх, жаль, что задержалась. Знать бы, что так все будет. А все ж приятно, что он именно меня о помощи попросил. Улыбнулась довольно Оксана. Коростова. Прекрасно отдохнули в субботу. А в воскресенье еще с утра и рыбачить пошли. Подбил нас на это Родька, который загорелся этим делом вот просто невероятно. Ну а я что, кто же откажется в шесть утра посидеть на берегу с удочкой? Дети присмотрены, кроме няни еще и Эльвира с Неканоровной, и всем можно доверять, это не тот случай, когда при семи няньках дитя без глаза. Ну а воздух? Такой чистый воздух начинаешь ценить только в возрасте. А тишина? Звенящая тишина, и все звуки естественные. Рыба всплывет, лягушка в камышах прыгнет, утка взлетит. Сидишь и просто всем этим наслаждаешься. Правда, сидели мы втроем с Егорычем и Роськой. Остальные мужики что-то вчера после бани допитого пива праздник продолжили более сильными средствами. Ладно уж, кто как отдыхает. Читать морали я никому не собирался. Мне вчера нескольких кружек пива вполне хватило для настроения. И Вася не обманул, пиво было высочайшего качества. Да, было бы странно, если бы у майора милиции не было своего выхода на неразбавленный продукт. Так что, если захочу неразбавленного пивка, к кому обращаться в Москве, я теперь знаю. Что хорошо при рыбной ловле, нет никакого лишнего трепа, который мешал бы от всего этого получать удовольствие. Уж на что, Родька, начинающий рыбак? а правило «блюсти тишину» соблюдал не хуже Егорыча. Если бы он, конечно, вместо красной майки надел бы что-то блеклое, чтобы рыбу не пугать. Поймал к девяти утра штук пять карасей и небольшого сазана. У Егорыча и Родьки улов был чуть получше. Но возвращались домой в превосходном настроении. А уж что будут хозяйки с рыбой делать? Пожарят на сковородке или коту пожертвуют каком нибудь Меня вообще не волновало. Вспомнил про жену. «Как она там, интересно? Уже, наверное, в Ялту переехали?» «Ялта». Галия сидела в своем номере в гостинице и плакала. Ей уже все сточертело хуже паренной речки. Каждый день пляж и съемки, пляж и съемки. Никаких выходных больше не было. Режиссер нервничал и хотел отснять как можно больше материала до конца поездки, чтобы точно было из чего выбрать при монтаже фильма. Все больше хотелось домой, к мужу и детям. И как так вышло, что она мечтала о такой вот поездке? Твердо решила на будущее никаких больше таких длинных поездок без мужа и детей. Максимум недели, ну, полторы. Но не три точно. А что самое обидное, в тот же день, как она вернется, Паша в Берлину едет на полторы недели. Только в Святославле уже на свадьбе брата и увидится. С мужем, получается, за исключением того одного дня между Болгарией и Сочи, «Целый месяц в разлуке будет». И чего она так радовалась, когда Паша рассказала о возможности три с половиной недели по курортам ездить. Наверное, до встречи с ним слишком мало ездила на море, вот и сложилось какое-то ощущение, что море — это самое лучшее в жизни. Быть со своей семьей — вот что самое лучшее в жизни. Думала, к отцу в судах съездить, он же тоже в Крыму расположен. Но, как узнала, сколько это времени займет, поняла, что это нереально. Разве что приехать, поздороваться и обратно сразу уезжать. От работы же ее никто не освободит. Да и загид, Паша сказал, каждый день работает без выходных, чтобы все успеть сделать за время отпуска. Прямо как она с этими съемками, не до общения с дочерью. Калининская область, Конаковский район. Но выехать рано утром не получилось. В итоге, когда наконец все собрали и выдвинулись в сторону Конакова, было уже десять утра. Атмосфера в машине по дороге на заправку была несколько напряженной. Парни были очень недовольны началом путешествия, девушки тоже, но у первых и вторых причины недовольства были очень разными. Миша и Марат оказались неприятно удивлены, столкнувшись с абсолютной беспомощностью девушек в быту. Ни Аиша, ни Карина не умели абсолютно ничего. Вчера, когда в воле и наплававшись, все вернулись в лагерь, Парни занялись костром и просушкой вещей, а девушкам поручили приготовить ужин. В итоге часа через полтора Марат с Мишей сидели и пытались понять, как можно было из обычной гречки сделать эту странную на вид отвратительную на запах хрень. «Это как вам вообще удалось?» — спросил растерянный Миша. «Здесь же обгорелые куски вперемешку с почти сырой крупой». «Как-то так получилось, мы сами не поняли», — сказала виновата Аиша. «Мы же не пещерные люди, на огне готовить не привыкли», — ответила Карина, насупившись. «Так примус ведь...» — Миша был все еще растерян. «Это ж, считай, плита...» «Вы бы лучше вместо претензий с комарами проблему решили. Невозможно на улице находиться», — заявила Карина и ушла недовольно в палатку. «Так как это решить?» — опешил от наезда Миша и взглянул на Марата. «Лучшая защита нападения». — рассмеялся тот и подсел к конец расстроенной Аиши. — Не переживай. Сейчас будем учить тебя каш варить. В жизни пригодится, наверное. В итоге Марат с Мишей сначала отмывали котелок и тарелки от девичьих художеств. Марат показывал изумленной Аиши, как отмыть котелок речным песком. Дочка богатых ливанских бизнесменов впервые столкнулась с подобными полевыми хитростями. Потом парни варили заново кашу и заваривали чай. Пока они суетились с готовкой комаров, ощутимо прибавилось. Полчища насекомых летели с реки и доставляли сильный дискомфорт. Ребята были привычны, а вот Аиша впала почти в панику, поняв, что отбиться от кусачих тварей не получается. — Это все время так будет, — спросила она, подойдя к парням и непрерывно отмахиваясь. — Комаров много сейчас, — кивнул Марат. — Жара стоит, и дожди при этом регулярно. Для них идеальная погода. «И река рядом совсем!» Карелии комаров еще больше!» — брякнул Миша, но, увидев расширившиеся от ужаса глаза девушки, укоризненный взгляд Марата добавил. «Их дым неплохо отгоняет. Веток зеленых в костер подкинь». Через пару минут, услышав веселый треск горящих веток и испуганный крик Аиши, парни рванули к костру. Пламя пылало во все, подброшенные в костер хапки сосновых веток. От него занялись сохнувшие рядом покрывалые купальники. Кое-как, сбросив вещи с веревки и затушив, парни повернулись к Аише. «Я же сказал тебе зеленых веток подбросить. Укоризненно сказал Миша девушке. Ты зачем сосновые ветки закинула? Это же хвойное дерево. Они не дымят, а очень бодро горят». «Так они же зеленые!» — со слезами на глазах ответила Аиша. Миша так и замер с открытым ртом. «Ну да, зеленый, не поспоришь. Откуда богатые ливанской девчонки знать, чем отличаются и как себя ведут в огне хвойные и лиственные ветки?» На шум из палатки высунулась Карина. «А, мой купальник!» — закричала она, моментально выскочив наружу, едва увидела, что произошло. Начались крики, слезы, упреки после чего, набрав в тарелке, приготовленной парнями каши и налив себе чаю, девушки ушли в свою палатку. «М-да», — мрачно проговорил Марат, когда, убрав все сгоревшее и устроившись ужинать, парни сели у костра. как ты иначе я представлял себе наш поход». «Это точно», — кивнул Миша, уплетая гречку за обе щеки. «И главное, что мы еще и виноваты. Я этот момент вот вообще не понял». «С женщинами часто так. Не знал?» — тихонько усмехнулся Марат. «Даже интересно теперь, что дальше делать. Если все время так будет, я в Карелию что-то уже не очень хочу». «Надеюсь, освоится и потом полегче станет», — сказал Миша с надеждой. Утром история с готовкой повторилась. Парням пришлось самим делать макароны с тушенкой на завтрак. Так еще и вставать рано девушки не захотели, ссылаясь на нервный вечер — и общая усталость, и покусанность организмов комарами. Лагерь Миша с Маратом сворачивали практически самостоятельно. В результате, когда все погрузились в машину и тронулись в путь, воцарилось напряженное молчание. Впечатления от прошедшего вечера не отпускали, и разговор не клеился. Коростово. Вечером в воскресенье отдохнувший, посвежевший, собирал вещи, чтобы поехать обратно в город. Парни мои, конечно, в столице обратно не рвались. У них тут было море впечатлений. Были бы постарше хоть на пару лет, обязательно бы их оставил здесь со здоровьем набираться. Но когда еще и года нет, слишком уж опасно. Машины ни у кого нет, если что случится, не дай бог, скорая помощь приедет еще очень не скоро. Слишком мало еще дети, что есть, то есть. Может, я и перестраховываюсь, конечно, но иначе не могу». Вася и Гриша возвращались с нами в город. Собравшись, поехали двумя машинами. Вася довез Гришу до нашего дома, потом попрощался и поехал к себе. Я пожал руку и Грише, и мы тоже разошлись. Ну что же, надо перед поездкой с моими статьями для труда разобраться. Начну прямо сейчас. Я буду в Берлине, а потом на пляже в Паланге валяться, а статьи будут выходить раз в неделю, словно я и не в отпуске. Москва. Захаров, хорошо отдохнув в субботу, решил в воскресенье вечером позвонить своему другу в Берлин, предупредить, что от него подарок привезут. Домашний телефон у него был, так что сразу и заказал звонок. Можно было бы, конечно, завтра с работы позвонить, но в Вилли, как и он сам, очень занятой человек в рабочее время. Мало ли, какие дела у него завтра будут неотложные, придется помкать разговор. В воскресенье другое дело, если загород не уехал, значит точно свободен. Соединили быстро. Вилли был дома, как он и надеялся. Захаров поприветствовал его, и тот ответил с живейшей симпатией. Русским языком Вилли владел уверенно, как практически вся элита ГДР, имевшая дело с СССР. Встречались они до этого трижды. Вилли дважды приезжал в Москву, и оба раза Захаров его лично принимал. Гришин все же человек очень занятой, чтобы возиться с каждым гостем столицы. Ну и он был в Берлине два года назад по ответственному приглашению, изучая немецкий опыт организации работы столицы. Вилли его активно снова зазывал, говоря, что счет 2-1, и его надо выровнять. Обменялись новостями. Вилли поведал о своих планах по модернизации столичных стадионов. Как и в Москве, в Берлине к спорту относились чрезвычайно серьезно. Это подтверждали и успехи немецких спортсменов на мировых чемпионатах и Олимпиадах. Но, ну, конечно, всегда хотелось большего. А Захаров тут же рассказал ему о двух новых программах. Про комбинаты общественного питания и про новые детские площадки. Как и про то, что автор обеих программ скоро приедет в Берлин и привезет от него небольшой сувенир. Очень, между прочим, любопытный молодой человек. Выступает на радио, печатает статьи в газете «Труд», очень интересуется внешней политикой. — Надо же! Даже трудно представить, как это сочетается с детскими площадками и пищевыми комбинатами. Даже немного растерялся Вилли. — Вот такая у нас в СССР молодежь. Не стыдно будет передавать им бразды правления, когда придет время? — сказал Захаров, а сам подумал. Знал бы Вилли, какую роль играет Пашка в их группировке, но, конечно, это не та тема, которую он был готов обсуждать с кем бы то ни было. Говорили очень хорошо, и Вилли снова начал уговаривать его приехать в гости. Захаров обещал серьезно подумать. Не скажешь же другу, что после прошлой поездки Гришин намекнул, что надо делами в Москве заниматься, а не по Европам разъезжать. Положив трубку, Захаров удовлетворенно потянулся. Так, это дело сделано. Можно поставить напротив него галочку. А то не очень хорошо было бы появись у Вилли Ивлев без предварительного звонка от него. По правилам этикета он должен сделать ответный подарок. А как это возможно, если узнаешь о подарке от гонца, который тут же и уйдет, выполнив свою задачу? А теперь Вилли не спеша выберет ему подарок, который сразу же Ивлеву и передаст. Как того и требуют их дружеские отношения. Так, и надо еще Ивлева сразу же набрать. Только взялся за статью про Чили, как Захаров мне позвонил. Не ожидал от него звонка в воскресенье, даже немного стреманулся, не произошло ли какой то ЧП на одном из наших предприятий. «Все в порядке?» — спросил его сразу, как поздоровались. «Полным, Паша. Я что хотел сказать? Звонил Вилли Петерману, которому ты от меня подарок занесешь. Предупредил, что ты к нему зайдешь. Что бы ждал? И мысль у меня появилась. Сфотографируй свою площадку игровую во дворе и привези ему фотографии. Наверняка ему будет интересно что-то такое в Берлине поставить». «Понял, сделаю», — ответил ему. Закончили разговор, я покачал головой. «Вот же засада». Что Межуев, что Захаров, что им нового и интересного не предложит, тут же за рубеж это тащит. Хотя ладно, все же это детская площадка. Для детей не жалко, тем более элита ГДР вела себя перед распадом СССР намного приличнее, чем те же союзные республики Литва или Латвия. Наших союзников в ГДР самих Горбачев перед фактом поставил, который их не устраивал, надеваться оказалось некуда. В понедельник в восемь утра вывел Тузика побегать слазь по дворам. Набегались, вернулся, начал разуваться. «Вам какой-то Шансов звонил из Святославля только что», — говорит мне Валентина Никаноровна. «Точно. Он же во время последнего разговора обещался нагрянуть в Москву. Обещал перезвонить или мне самому его набрать?» «Обещал перезвонить? Я сказала, что вы вот-вот уже будете». И действительно через двадцать минут Шансов перезвонил. «Паша, доброе утро! Ну что, если завтра на гряну с утра, дашь мне пристанище?» «Не вопрос, Александр Викторович, конечно. Такси возьмете с вокзала или встретить?» «Такси, конечно, возьму. Я ж помню, что ты все время занят. Так же дело обстоит. Вряд ли ты уже вовсе отдыхаешь». «Что есть, то есть, Александр Викторович. Было бы желание, а дела всегда найдутся». — Ну, приеду, расскажешь, чем сейчас дышишь. Может, нужно привести тебе что-нибудь из Святославля? — Да, нужно, — вспомнил я про иконы, что спрятал на чердаке у Аристарха, но вслух этого, конечно, не сказал. Времена совсем не те. Послать первого секретаря Компартии в Святославле на пыльный чердак за иконами? Ну, не знаю, наверное, есть и получше способы разрушить дружеские отношения, но на вскидку в голову сразу не приходит. — Лучше самых заберу, когда музей будет готов. В моей ячейке хранить буду. — Да нет, спасибо, в Москве все есть, — ответил я ему. — До завтра. Положил трубку. Скорому приезду Шансова я был рад. Как там китайцы говорят, мы ответственны за судьбу тех, кого спасли, кажется. Я его из тюрьмы вытащил, и мне было, конечно, интересно, как у него там, в Святославле, после головокружительного взлета на пост главы города дела обстоят. Ну и тем более Эмма все еще там, Славка скоро из армии вернется, мать Тимура и Дианы там живет и переезжать, насколько я понял, никуда не собирается. Надо поддерживать с ним максимально хорошие отношения. Он же и машину Руслану помог отбить у мошенника, и свадьбу недавно Тимуру перенести. Так что предоставить ему жилье в Москве в моих собственных интересах, тем более что жилья этого у меня хватает с избытком по любым нынешним московским меркам. Ну, может, разве что мэр какого-нибудь Киева будет недоволен моими жилищными условиями, пригласи его к себе в гости. А по меркам Святославля, мой ремонт в четырехкомнатной квартире – это все равно, что номер в лучшей столичной гостинице. Две ванные комнаты, импортная плитка, раздвижные шкафы. Московский городской комитет КПСС Первый секретарь Московского горкома КПСС сидел и пересматривал принесенные ему фотографии по программе «Столица детям». Так-то он смотрел их уже несколько недель назад, но сейчас немного разгрузился от дел и вспомнил, что тогда уделил этой теме недостаточно внимания. — Юрий Петрович, скажи шоферу, что завтра с утра съездим посмотреть на эту площадку вживую. Уточни адрес, чтобы не заплутать. — Сделаем, Виктор Васильевич. Надо глянуть, а то фотографии фотографиями, а мы важное решение приняли по этим площадкам. Надо лично убедиться, в самом ли деле там все такое качественное. А то установим по всей Москве, а потом у какого-нибудь члена политбюро внук ошибется из-за недостатков конструкции. Кого он будет в этом винить? Вышедшего с такой инициативой второго секретаря Захарова? «Нет, конечно. За все в Москве отвечает один человек. Это он, Гришин. А то мало ли, Захаров кому-то услугу оказывает, продвигая именно этот детский комплекс. Еще, Юрий Петрович, твоя жена же недавно в составе правительственной делегации в Великобританию ездила. Да аж на три недели. Изучала, как там инфраструктура городская устроена. Все верно? Верно, Виктор Васильевич». Если есть возможность, попроси ее тоже туда подъехать. Отпроси ее с работы от моего имени. Пусть тоже выскажет свое мнение, как эта площадка смотрится на фоне британских». Помощник прекрасно знал, что это не просьба, а приказ, так что возражать и не собирался. Тем более для его же жены полезно лишний раз на работе напомнить, на кого работает ее муж.